По своему удивлению, она вспомнила мать. Ей не могли при... не прийти в голову ее слова, точнее, ответ на вопрос, почему та перестала встречаться со своим последним дружком. «Он не раскачивает мою лодку будничным тоном», ответила мать. «Иногда такое бывает». Джулия, которой в ту пору было восемь лет, кивнула, гадая про себя, где это хранится лодка и почему она никогда не видела ее. Прошли годы пока до нее дошел смысл слов матери. Раскачивает ли ее лодку Ричард? Бог-свидетель, лучшего мужчины ей не найти. Во всяком случае, в Сонсборо. Казалось, он вполне подпадает под категорию подходящих для супружества мужчин. Но даже теперь, после четырех романтических свиданий и довольно продолжительного времени, проведенного вместе, Джулия неожиданно поняла, что это не так. Как ни печально, она не могла отрицать, что в отношениях с Ричардом отсутствует то, что обычно соединяет мужчину и женщину, делая их счастливой супружеской парой. Физиология, волшебство или сочетание и того, и другого. Ничего подобного между ними не было. Джулия не испытывала того приятного возбуждения, которое возникало, когда Джим брал ее за руку. Ей не хотелось закрыть глаза и помечтать о будущей совместной жизни с Ричардом. Кроме того, Джулия точно знала, что завтра не будет перебирать в памяти мельчайшие нюансы его поведения и не будет ходить как во сне, думая только о нем. Ричард старался изо всех сил лучшего, и пожелать нельзя, но Джулия не могла заставить себя думать о нем иначе, как о приятном собеседнике. Как говорила когда-то ее мать, «Такое бывает». Может быть, это потому, что она пытается заставить себя испытать к Ричарду положительные эмоции? Может, не стоит торопить события, ведь и с Джимом они не сразу привыкли друг к другу?» Причесываясь перед зеркалом, Джулия прокручивала в памяти прошедший уикенд. «Да, конечно, нужно еще немного времени, чтобы они могли получше присмотреться друг к другу. Несмотря на то, что они с Ричардом провели за разговорами немало часов», Все эти разговоры как бы скользили над поверхностью. Да, они узнали кое-что о друге, и все же друг о друге. И все же расспрашивать Ричарда поподробнее Джулия не осмеливалась. Когда разговор каким-либо образом касался прошлого, она всякий раз находила способ избежать щекотливой темы. И не стала рассказывать о своих сложных отношениях с матерью. Джулии тяжко было вспоминать о том, как к ним постоянно приходили чужие мужчины, о том, какой одинокой и заброшенной она чувствовала себя, когда покинула дом, не успев окончить среднюю школу, или о том, какое жуткое отчаяние охватило ее после смерти Джима, когда Джулия не верила, что сумеет найти в себе силы жить дальше, то были болезненные неприятные воспоминания, оставлявшие в душе горький осадок. Какая-то часть ее души терзалась искушением поделиться с Ричардом, чтобы он смог лучше понять ее, но она не сделала этого по какой-то непонятной причине. Кстати, Джулия заметила, что и Ричард не слишком распространялся о своем прошлом. Грустные размышления Джулии прервал телефонный звонок. Она бросилась в гостиную и торопливо подняла трубку. Сингер отправился следом. «Алло?» «Так как все было?» — требовательно спросила Эмма. «Я хочу услышать от тебя все до последней подробности и только попробую что-нибудь утаить». «Массаж ступней?» — переспросил Майк, даже не пытаясь скрыть недоверие. «Именно это мне вчера рассказала Эмма. Но массаж ступней...» «Парень далеко пойдет». «Я не это имел в виду», — произнес Майк и, замолчав, засунул руки в карманы. Его лицо приняло растерянное выражение. «Послушай, Майк!» — наклонился к нему Генри. «Не люблю сообщать людям плохие новости, но звонил Бенни и сказал, что зайдет сегодня». Майк растерянно моргнул. «Бенни!» — подумал он. «О, Боже, Бенни! Только его не хватало!» «Да, денек сегодня просто замечательный! Славный денек!» «И Блансону срочно нужна его машина!» — добавил Генри. «Ты ведь скоро закончишь ремонт, верно?» «Да, скоро». В такое Андрея поверить никак не могла. Она и не хотела верить. При мысли об этом ей в буквальном смысле делалось тошно. Особенно ее нервировало безразличное отношение Джулии ко всему, что случилось с ней в минувший викенд. Лимузин, шампанское представление, призрак мыльной оперы, или как там оно называется, полет на воздушном шаре, пикник на берегу моря — Андрея не могла даже слышать об этом, даже полсловечка, но в таком маленьком помещении разве можно что-то не услышать? Ее собственный уикенд не имел ничего общего с выходными Джулия и ничем не отличался от череды предыдущих. Вечер пятницы Андрея провела в паруснике, отбиваясь от посягательств кобры. Несмотря на то, что она не рассчитывала встретить его там, он заметил ее и весь вечер не отставал. — А в субботу? Что вы скажете на то, что ей пришлось несколько часов подпиливать обломанные кончики ногтей? — Неплохое занятие в выходные дни, дорогая! — хотелось ей крикнуть Джулии в лицо. Впрочем, Андрея так никто и не спросил о минувшем викенде. Нет, Мейбл и Джулия обсуждали только свидание Джулии. — Значит, дальше было так, да? Готова спорить, что ты удивилась. Просто замечательно. Джулия, Джулия, одна только Джулия. А Джулия лишь равнодушно пожимает плечами, как будто ничего особенного с ней не произошло. Сидя в углу, Андрея продолжала нервно подпиливать ногти. Нет, мир все-таки устроен несправедливо. Ричард открыл дверь салона и придержал ее, пропустив клиентку Джулии. «Привет, Ричард, увидев его, произнесла Джулия. Какая пунктуальность? Вы пришли вовремя, я как раз освободилась. Хотя в данный момент Джулия не готова была точно проанализировать свои ощущения, все же ей было приятно, что он зашел. «Вы очаровательно выглядите», — сказал Ричард, наклоняясь, чтобы поцеловать ее.